Глава шестнадцатая. Подорвавшись в кровати, хватаюсь руками за лицо. «О, черт! Только не это!» Откидываю одеяло в сторону и босиком бегу в ванную. Включаю кран с холодной водой и начинаю яростно умываться. «Маша! Что?» — кричит из своей комнаты папа. «Ничего, спи!» Я снова плакала во сне. «Во сне, мать вашу!» Даже во сне он причиняет мне боль. Я так не могу, не могу больше. Нет больше сил, это невыносимо. Я скучаю, я задыхаюсь без него. Мне его не хватает. Не хватает рук, тепла, голоса, наших совместных вечеров, тихих разговоров, ночей. Мне не хватает даже той неуютной квартиры, «Мне не хватает той жизни, того ложного счастья, эмоций, что он дарил. И ненавижу. Господи, кто бы знал, как я его ненавижу. За то, что с пьедестала сошел, за то, что предал, за то, что я столько лет любила подонка. Как он мог? Он же убил меня. Походя сердце выдрал. Разве не понимает, что для меня это смерть?» Разве не догадывается, что я теперь в вагоне и горю? Неужели не чувствует? Уткнувшись лицом в холодное мокрое полотенце, скатываюсь спиной по кафельной стене на пол. Принудительно гоняю воздух через легкие, медленно считая до ста. Нельзя мне сейчас реветь. Утром собеседование в Депи. Вчера вечером Света позвонила, чтобы сообщить, что у них есть вакансия. Если мои веки будут выглядеть как два варенника, шансы устроиться в этот храм пиара ничтожно малы, потому что после таких ночей я напоминаю спившуюся даму неопределённого возраста. А послезавтра нас с Русланом разведут. Я хочу, чтобы он запомнил меня красивой. «Дочка?» — осторожный стук в дверь, и папин голос за ней. Все в порядке?» «Да, папуль». отзываюсь хрипло. «Иди спать, пожалуйста». «Ох, как я хочу эту работу!» «Во-первых, я не привыкла к ничего не деланию, а во-вторых, я очень хочу жить отдельно. Так сильно, что если завтра меня примут, я сразу же сниму себе квартиру, а потом, отработав положенный срок, возьму ипотеку на собственное жилье». Удивительно, но после чая с ромашкой мне удается поспать несколько часов до того, как зазвенит будильник. Проснувшись, я первым делом проверяю лицо. Не айс, но могло быть хуже. Заставляю себя позавтракать и выпить чашку кофе. Затем собираю волосы в низкий пучок, в уши вставляю серебряные гвоздики с фианитами, особое внимание уделяю макияжу. На Вики наношу бежевые тени, подкручиваю и подкрашиваю ресницы. Замазываю круги под глазами и наношу на щеки слой румян. Папа, собираясь на работу, поглядывает на меня с затаенной улыбкой. Впервые с тех пор, как я вернулась сюда, кручусь у зеркала так долго. «Нормально?» — поворачиваюсь к нему. «Красавица!» Он всегда так говорит, как и положено отцу. Я для него с распухшим носом и красными глазами красавица. Чмокнув его в щеку у порога, иду в комнату переодеваться. Для собеседования я выбрала строгий брючный костюм и туфли-лодочки. Под жакетом не видно, что в поясе брюки мне велики. Наношу на запястье по капельке духов и посылаю взгляд своему отражению в зеркале. Вполне пристойно, учитывая мое душевное состояние. Улыбаюсь, примеряя на лицо наиболее подходящую на сегодня маску. Фух. Если мне повезет, я восприму это как начало моей новой жизни. До офиса офисного здания в центре города добираюсь без пробок и в этом тоже вижу хороший знак. На стоянке нахожу единственное свободное место и мысленно усмехаюсь. Сегодня мой день? Волнения почти нет. На него не осталось внутренних резервов. Я готова к любому исходу. Без пяти девять я вхожу в здание, поднимаюсь на лифте на пятый этаж и оказываюсь в просторном овальном холле, отделанном белым деревом. Очень необычно. «Доброе утро. Меня зовут Мария». «Да, Сергей Константинович предупреждал», — быстро кивает хорошенькая шатенка. «Я вас провожу». Иду за ней по одному из коридоров, расходящихся лучами от овального холла, и попадаю в приемную, на одной из дверей, которой указано имя брата Светы. Волков Сергей Константинович. Пока ехала сюда, рылась в памяти, собирая по крупицам все, что я о нем знаю. Света рассказывала, пока мы гуляли по магазинам или сидели в кафе, но у меня в одно ухо влетало, а в другое вылетало, потому что я никогда его не видела и лично знакома не была. «Кажется, он старше нас со Светланкой лет на пять. Не так давно развелся, детей не имеет. Агентство это открывал со своим старшим братом, который два года назад погиб в автокатастрофе. И теперь часть прибыли ежемесячно переводит его вдове и двум маленьким племянникам. Проходите». Дверь передо мной открывается, и я ступаю в продолговатый прямоугольной формы кабинет, заканчивающийся полукруглой стеной с панорамными окнами. темно коричневые стены в горизонтальную волнистую бежевую полоску, переходящие в точно такой же потолок, неожиданно удачно гармонируют с белой глянцевой офисной мебелью и светлыми плафонами низко висящих светильников. «Доброе утро!» — проникает в уши мужской насмешливый голос. «Ой, здравствуйте!» Резко оборачиваюсь и замечаю сидящего на окоженном диване молодого мужчину. Закинув ногу на ногу, держит в руке чашку с кофе и внимательно меня рассматривает. «Это и есть брат Светы? Владелец крупного бизнеса?» «Хм... Совсем не похож. Вернее, я представляла его себе совсем иначе. Думала, меня встретит представительный мужчина в деловом костюме». а увидела парня с озарными глазами и смешливым ртом. И вместо костюма на нем голубые джинсы и белая футболка. «Мария?» Поднявшись на ноги, он подходит и протягивает мне руку. «Сергей, без отчества». Смотрит при этом с любопытством, словно до этого много слышал обо мне, но ни разу не видел. «Я по поводу вакансии». Вкладываю ладонь в его руку и чувствую деликатное пожатие. «Да». «Я понял». Кивает в сторону стоящего у стола стула. «Присаживайся». Сам обходит стол и усаживается в молочного цвета кожаное кресло. «У меня опыт четыре года в стелле». Быстро вынимаю из сумки портфолио и протягиваю Сергею. Берет, кладет перед собой и начинает листать. На некоторых моих логотипов останавливает взгляд. «Я скребу ногтями ладони». «Это буренка тоже твоя?» Усмехается мужчина, указывая глазами в папку. «Да, это наш местный молочный бренд. Мне немало времени пришлось потратить на то, чтобы доказать, что именно черно-белая корова ассоциируется у покупателя с натуральным молоком». «Молодец!» Кивая сам себе, Сергей долистывает альбом и, закрыв его, подпирает подбородок кулаком. Я, ожидая вердикта, смотрю в его лицо. «Страха перед ним нет». «То ли чувства мои притупились, то ли он мне его не внушает». «Ты от мужа недавно ушла», — произносит Сергей задумчиво. Его слова ставят в тупик. Продолжая смотреть ему в глаза, заливаюсь краской. «Какое это имеет значение?» «Стелла принадлежит ему, насколько я знаю». «Отлично. Об этом, оказывается, каждая собака в городе знает. Все, кроме меня». я там больше не работаю прочистив горло сергей откидывается в кресле и закидывает ногу на ногу открыто глядя на меня почесывает подбородок на губах гуляет хитрая улыбка видишь ли мэри твой муж бывший вставляю я твой муж достаточно влиятелен для того чтобы обеспечить мне неприятности что это значит? В мозг прохладной струйкой втекает страшная догадка. «Неужели Руслан исполнил свою угрозу, и меня теперь нигде не примут?» «Это значит, что я рискую, принимая тебя на работу». Встаёт с кресла, я тоже подрываюсь. Сердце колотится в горле. Пойдем, я тебе рабочее место покажу», — проговаривает Сергей с усмешкой. «Что?» Он идет к двери, я спешу за ним, не веря собственному счастью. Я принята, а как же мой муж? Люблю пощекотать себе нервишки, расплывается Сергей в широкой улыбке.